Глава 1. Лесозаготовительные работы. Сижу я в лесочке, сижу под горой. Бывает неплохо, в засаде одной. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Крутилась в голове, когда я, перескакивая через ступеньку, неслась ко второй паре в универ. Первая благополучно проспала, гордо проигнорировав будильник. На что этот нехороший прибор также гордо проигнорировал меня и просто не сработал во второй раз, давая мне выспаться и опозориться. Проспать в первый же день конечно, верх желания любой обычной студентки. Не верите? Вот и я себе не верю. А как вспомню, что выскочила из дома с размазанной тушью, кривой косичкой и в разных кедах, хорошо хоть оба красные. Плевать, что один как будто в крови вымазали, венозный, тёмненький такой. а вот на второй явно пожалели, оставив почти что розовым. Но делаем вид, что так и должно быть. Это новый стиль. И мы его иконы. иконы, я сказала, отставить креститься. В общем, вот такое чудо без перьев мчалось по лестнице в метро, бодро подбадриваемое пинками висевшей через плечо сумки. Спустя три станции подбадривал меня уже телефон. Предки озаботились своим детятей и решили поинтересоваться, как оно, дететка, поживает. «Не убила ли кого, не покалечила?» «Ага, добрые они у меня. Все в меня. Или я в них». «Спорный вопрос, граждане, очень спорный. Воспитание, оно ж поважнее генетики иной раз. А мое воспитание предков?» «Да уж, устойчивые они стали. Очень. Врать в забитом вагоне, ни одна я такая, Соня, не представлялась возможным. И я важно стряхивала звонки. А что? Я, между прочим, на паре. Какие разговоры?» Но то ли родители слишком хорошо меня знали, то ли выпросили расписание занятий, но звонили настойчиво и долго. Придется врать, что не могла найти трубку. Ого, не могла. Скинуть могла, а найти нет. Блин. Нужна легенда покруче. А то поймают. И что же братишка в таком случае врал? Не врал? Ай, как неприятно-то. Нет, вы не подумаете, это совсем не про братишку. Это про какого-то невоспитанного хама. который, видно, решил, что раз уж моя обувь такая особенная, то лишний апгрейд ей не повредит, как и индивидуальный тюнинг, а вот и нет. Его подошвы на моих кедах никак не входят в топ-5 самых модных рисунков. «Мужчина?» «Нет, весь вагон я не звала. Почему они все пооборачивались?» «Ага, все. Вот тот, кто отличился, стоит и в ус не дует. Не при делах он». «Конечно, так ему и поверила». Протолкнувшись сквозь толпу, особый навык выживания в городе, я оказалась рядом с этим субъектом. Кашлять, привлекая внимание, не стало. Тип был в наушниках, а это случай особый. Знаете же про связь наушников и уважения? При встрече в знак приветствия достают один наушник, а в знак особого уважения два. Так вот, этот тип меня не уважал. Даже дружелюбное похлопывание по плечу, от которого шарахались все мои знакомые, проигнорировал. Видимо, тип из разряда ежей, без пинка не полетит. Ну ладно, пинок так пинок. Вот раззадорил меня его полный игнор. Даже пары на второй план отошли. Точно и очокнутая. И это даже не лечится. Не забыть бы еще справку взять, чтоб всяким там показывать. Но мы отклонились от темы, а этот, с позволения сказать оригинал, все так же продолжал безразлично пялиться в стенку. Со словами «Ах, какая я неуклюжая!» Жалея, что не на каблуках, я смачно наступила ему на ногу, вкладывая в этот порыв весь свой гнев. И, пожалуй, после такого мой новомодный тюнинг на кедах был бы полностью компенсирован, если бы не одно «но». Тип продолжал меня игнорить. Я начала звереть, вот серьезно. Стоит себе такой непоколебимый, в сторону простых смертных даже не смотрит. Еще и ружу кривит. Как будто мы тут все никто и звать никак. А он, блин, великий инквизитор, вышедший погулять по городу и музыку послушать. Ага, и плевать ему на всех. Чай бы не отвлекали. Ого, вот чай бы и не отвлекали, а этого... бесит. Вы выходите? Что? В первый момент я даже не поняла, кому принадлежит баритон, так задумалась над поведением сумасшедшего в наушниках. А потом взглянула вверх, сталкиваясь с внимательным взглядом серых глаз, наслаждаясь убаюкивающим голосом, девушка, так вы выходить будете? Кто же это такой нетерпеливый? Ау и зачем в спину локтем? Не буду я выходить, не буду. Да идите вы куда хотите, больно надо. Вызверилась я отступая. Тут же меня оттеснили еще дальше, а когда я смогла вернуться на прежнее место, этого типа уже не было, только запах. Блин, и спрашивается, пока по ногам ему ходило, запах был по боку. А тут прямо вах-вах, верните принца. Хочу еще. Нет. Что это за бред с моей съехавшей черепушкой? Кто ей разрешил так ехать? Это же неправильно все. Я еще понимаю на почве нового скейта. Или там суперсовременного Ноута. Но какой-то вшивый, вонючий мужик. Да я вас умоляю. Вагон после него до сих пор воняет. Как можно быть таким кретином? Или он вылил весь флакон? Вот уж точно ненормальный. Успокоив таким образом саму себя, я разочарованно выдохнула и тихо, мирно, без оттаптывания ног ближним, добралась до корпуса своей новой обители знаний. В здании факультета история чувствовалась с первого взгляда. Такую рухлядь не во всяком архиве встретишь, а тут целый корпус. И впечатленьице такое, гнетущее. Да уж, теперь ясно, почему собеседование мы отбывали у юристов. Там же только после перестройки, евроремонт как-никак. Гранит, лифт, стеклопакеты, коврики. Надо было идти на юриста. Продажная, говорят, профессия, ну так выгодная. Если продают, то и покупают. Чего ж эта идейка мне раньше не пришла? Не блондинка ведь? И правда, не блондинка. Кто меня тогда в продажные возьмет? Была бы рыжая, можно было бы попытаться. Те хоть наглые, а я покраситься, что ли? Да не поможет. Наглость, состояние души или то, чем это состояние добывается. Состояние, которое из денег, если вы не поняли. И если без души обойтись можно, то без состояния в современном мире и души не надо. Да и кому эта душа нужна? Хотя если вспомнить корпус юристов, недаром же про всякие контракты пишут. Может и правда спрос есть. Ага, так себе и представляю. Юрист и демон-искуситель. Бедняга мычит, уговаривает, а этому хоть бы хны. Юристу я имею в виду. Демон-то бедняга, поди, не привык к нашим крючкотворам. Эти демонюгу еще и обуют. Сам душу у них в лапищах оставит. И придется корячиться на здешних сатанистов до скончания веков. Ведь ушлые эти людишки. Так контракт составят, даже в отпуск не отчалишь. Трудовой кодекс пока ждешь, так они выдадут что-нибудь типа. Кодексы для человеков, а вы, уважаемый... И так далее. Да уж, с такими людьми даже мифическим демоном понадобятся адвокаты. А эти, как известно, юристы и есть. В общем, круг замкнут. Но их корпус действительно крут, не то что этот. Остатки былого величия. Очень былого. И очень величия. Мысленно простонав от жестокости бытия, я гордо переступила порог кладбища незамутненных разумов, оказавшись в душном склепе наук. А душок стоял. Хороший такой, насыщенный душок. То ли из туалета, то ли из буфета. Да уж, куда я попала? Ну вот куда? Хотя нет, не так. А куда еще могла я попасть? Карма. Такая карма. Брать языка ради поиска расписания не пришлось. Да исторические застекленные стенды с карандашными пометками проглядывались на сто миль вперед. Сразу видно, к середине второй пары популярное местечко Холл. Бодро прошлёпав к расписанию, я убедилась, как меня любит мироздание. Если еще вчера нам говорили, что пар будет три, то сейчас я имела честь зреть гордый прочерк напротив третьего занятия, и четвёртого, и пятого. Их всего два сегодня. Два! А сейчас уже от пары осталось полчаса. За что мне все это? Опять спускаться в метро было ниже моего достоинства. Раз уж из дома вышла... Так и проведи время с пользой. Какая польза может быть от девушки, которая и на девушку-то с утра не похожа? Так, на Кикимору немного. Узко известная истина умалчивала. Впрочем, деньги имелись. А под столом кто увидит? На приём собрался или на пляж? А, косичка. Ну, что поделать? Я у мамы дурочка. Хорошо известный и проверенный годами бренд. Еще и знакомиться кто-нибудь полезет. Ага, вот смеху-то будет. Нет, люди определённо те ещё оригинальные личности. Вот сижу я, одинокая кикимора, давлюсь шоколадным мороженым, пялюсь в плазму, разглядывая, как танцуют и поют что-то там про попы. Никого не трогаю. Даже официанта не дергаю. Так нет же, именно ко мне надо приставать. И как приставать? С глупым подкатом. Девушка, вы так прекрасная. И далее по списку. Ладно, сижу, слушаю, продолжаю давиться мороженым. Уже не лезет, но природная жадность отказывается отступать и методично вместе с ручками запихивает в рот ложку за ложкой. А этот тип все вещает. Красиво вещает, монотонно, со вкусом. Удовольствие гад получает. Нет, стопроцентно. Если чудики с самого утра сыплются, то что могло измениться к обеду? А ничего, да. И на что рассчитывали мои родители, пытаясь сделать из чертенка дочери воспитанную и гуманитарно образованную леди. Нет, чтобы пойти у меня на поводу и отправить учиться на химика. Так надо было им первый раз в жизни рогом упереться и сказать, «Ты, мол, Данька, девочка, и профессия у тебя девчачья должна быть. А то вонют один из твоих экспериментов, и камня на камне не останется». Пришлось уступить, и уступка моя началась, как это символично, с прогула. Так и не прониклась я знаниями в свой первый день в Институте благородных девиц. На филфаке, то бишь. А чудик продолжал вещать. По второму кругу, что ли? Может, стоило диктофон включить? До да дома послушать. Жалко же, человек старается. Небось, учил, готовился, а я, кикимора неблагодарная. Мимо ушей, да мимо ушей. Простите, уважаемые, мне нужно идти. Я поднялась со своего места, желая побыстрее расплатиться и упорхнуть в родные края. Но не тут-то было. Чудик цепко ухватил меня за запястье и так проникновенно, глядя в глаза, поинтересовался. «Так вы согласны?» «Ого! Всегда и на все!» — Недовольно хмыкнула я, недоумевая. Чего это он так улыбаться начал? «Что-то еще?» «Нет, этого достаточно», — заверил ненормальный, спокойно отпуская мою руку. Признаться, выдохнула с облегчением. Не люблю ненормальных и чудиков. Особенно, если это незнакомые чудики. Со знакомыми оно поспокойнее. Не наступай им на больную мозоль, боготвориха Цунамико, возлюби Лиминхо, возблагодари небо за новый сингл Сай, да и просто совсем соглашайся. Согласишься, лучший друг? Ведь не будут же они про кумира дурное говорить. Какой фанат так поступает? Вот и сосуществуем мы подобным образом с парочкой адекватных неадекватов. А что, весело? И даже полезно. Парик в случае надобности стрельнуть удобно или представление для родителей устроить. Деска, девочка хорошая, в юбочке ходит, с мальчиками интеллигентными встречается. А не с этими, с ободранными локтями, и разбитыми после неудачного трюка коленями. Хорошо хоть братик мои ссадины прикрывал. Да уж, чего только со мной не случалось. А чудики? Чудики — это так, мелочи. Как насел, так и встал. Осечек еще не было. Осечек и не случилось. Удовлетворившись ответом, преследовать меня до дома неадекват не стал. Потерялся в районе станции метро. Облегченно переведя дух, терпеть ненавижу, когда кто-то за мной ходит. Я доковыляла до дома. Разувшись и по дороге стягивая носки, пошлепала к себе в комнату. Родителей не было. До конца их работы еще три часа. Брат приходил и того позже, предпочитая проводить время в городе и заглядывать совсем уж ночью ради свидания с кроватью. Чего у подруг не оставался, а не любил спать на чужой кровати. Думаю, когда женится, так кровать и заберет. Или матрас хоть, чтоб душу грел. Покачав головой, размышляя над странной привязанностью, я заглянула на кухню, стащила из вазочки конфет и с чистой совестью, поела же, отправилась на поля справедливости. Быстренько загрузилась, выбрав любимую змейку. И начала покорять ингибитор. Враги моего порыва не оценили, защищались, как могли. Но кто они такие, чтоб мешать нам со змейкой? Ведь это любовь с первого взгляда, с первой игры. Да уж, поистине неисповедимый пути фэнтезятины. Вот никогда не думала, что любимым героем станет Нага. Ведь какая я Нага? Так, кикимора болотная, под вид повышенной вредности. Это каждый скажет, и про Кикимору, и про вредность. Устав от игры и продолжавшейся в чате с Клокием, я сползла со стула и так и отправилась в объятия Морфея. А этот милейший божок не просто манил, а уже стискивал изо всех сил, чего прежде в дневное время суток за ним не водилось. Но, видимо, первый учебный день был так тяжел, что мне требовался двойной отдых, а значит, спать. Как просыпаться-то не хочется. Перевернулась на другой бок, натянула одеяло повыше, поправила подушку, вляпавшись пальцами во что-то холодное и слизкое. Какое? Села, прежде чем успела проснуться, открыла глаза и оторопела. Ззз, махнула рукой, желая прогнать кровососущего гада. Нет, глупо с моей стороны. Толпы его коллег устремились ко мне, заставляя вновь просить политического убежища у одеяла. Кое-как поместившись под ним и усевшись на подушку, все равно грязная уже. Я серьезно задумалась. З -з -з -з. Блин, почему они никак не успокоятся? Не видят, что ли? Это гора, просто небольшая белая горка, и нет тут человеков для поедания. Нет и не будет. Ага, жадные мы. Первое положительное самим нужно. Так что разбазаривать на всяких злобных тварей никакой возможности нет. Вот совсем никакой. З -з -з -з -з. Ай, больно же! И как спящие могут не реагировать на этот укол? Я вот даже дернулась, чуть не подставил зудящей Аравии свой филей. Хорошо, хоть пижама осталась. Не хватало еще оказаться неизвестно где, в чем мать родила и без одеяла. Так что, будем считать, нам повезло. Хотя, это с какой стороны мерки снимать? Стая комаров по ту сторону одеяла, холодная земля, которая даже через подушку умудрялась заставить меня южиться, нечто скользкое, медленно поднимающееся по ноге. а а заорала я прежде, чем успела подумать, вылетев из уже ставших родными кустов. Как они не хотели меня отпускать! Как цеплялись, как висли!» умоляя остаться, как плакали мне вслед толпы обездоленных жителей. Мое сердце прямо кровью обливалось, стоило вспомнить их умоляющие писки и ощущения гадов ползучих. Хорошо, хоть змейка мелкая была, и стряхнулась. А если бы кто-то более злобный и зубастый? Нет уж, здесь нам делать нечего. В город нужно подаваться и разбираться, какого лешего меня забыли в этом захолустье. И вообще, как я здесь умудрилась оказаться? Напилась. свежо предание довериться с трудом. Стала бы я привычки менять, чтобы вот так потом проснуться на каком-то полигоне для лазертака. А именно последнее окружающая действительности напоминало. Кусты с комарами, в которых дернул меня черт засаду устроить. До сих пор вспоминаю с ужасом те пять минут. Деревенские домишки с выбитыми окнами, извилистая, поросшая мхом каменная тропинка. Да уж, что еще местечко. Идти босиком по мху было, мягко говоря, не пределом мечтаний, но выбирать не приходилось. Уж лучше мох, чем иголки и очередная змейка. Жаль, конечно, что подушка осталась в кустах, но возвращаться туда, кормить комаров... Нет уж, сократим популяцию кровососов. С такими оптимистичными мыслями я бодро зашлепала вперед, здраво рассудив, что если уж народ эту дорожку построил, то на ее концах есть нечто важное. Господи, пусть это будет не кладбище, а то в последний путь до да своими ногами. Это жестоко, Господи, очень жестоко. Не знаю, услышал ли Всевышний мои молитвы, но дорожка немножко выровнялась, да и мох отступал. Приятно, конечно, но ноги уже и так не испортить. Грязные и дурно пахнущие стопы. Да уж, Данька, ты теперь точно кикимора. Нечесанная, покусанная, злая, босоногая и с чудным амбре. Тяжко вздохнув, я решительно поплелась дальше. Солнце радостно вставало, заставляя меня, с одной стороны, пугаться, выходить к людям таким чудовищем не хотелось, а с другой радостно плясать самбу. Мысленно, разумеется, сил на полноценное исполнение не хватало, в ожидании предстоящего спасения. Но не верилось мне, что в месте, где есть выложенная камнем тропинка, не обитает никто. Да просто быть такого не может. Еще бы дорогу найти. а там посидеть на асфальте, погреться, может даже пройтись до ближайшего знака, и все, домой. Дальнейшие мысли сопровождались куда более кровожадными порывами. Во-первых, в плане неотложных дел значилось найти скотину, что устроило мне эту занимательную экскурсию. Во-вторых, ему предстояло вытерпеть все виды депиляции, доступные в домашних условиях. Как-то воском, депилятором, пинцетом и всем, на что фантазии хватит. Спускать такой розыгрыш с рук я не собиралась даже любимому братцу, если его рук дело. Солнышко поднялось уже достаточно высоко, когда дорожка исчезла. Поселение или хоть какой-нибудь захудалой грунтовки не было видно ни в одной из сторон. И да, чуть не забыла, лес так и не кончился. Не кончился, и все тут. Как шел по обе стороны от дорожки, так и продолжал идти. Вот спрашивается, зачем здесь эта окультуренная тропа? Ягоды по маршруту собирать. Или замена желтому кирпичу, которым вымощена дорожка в изумрудный город. Оригинально. Есть хотелось все сильнее. Желудок уже не просто напоминал о себе песнями, а перешел к более активным проявлениям недовольства, заставляя кривиться от боли. И чего мне с комарами не сиделось? Подумаешь, летающее мясо. Надо было сидеть и питаться, пока возможность была. Но человек же птица гордая. А нет, не так. Был бы птицей, не отказался бы пожрать. А тут иное. Вспомнила. Человек — это звучит гордо. Ого, вот именно гордо и звучит. С пьяну, как сатин и разглагольствовал. Очень гордо. Она на трезвую голову кто же такую чушь скажет? Вот будь я сейчас не человеком, а кикимором какой-нибудь, видок располагает. Поела бы себе комариков, закусила змейкой и счастливая удалилась бы в болото на ПМЖ. «Надеюсь, туда еще не добрались бюрократы?» «А то, как представлю. Предъявите документы на болото». Так смех пробирает. Стоят такие серьезные в сапогах резиновых, медленно погружаясь в топь. А я без макияжа, с жабой на плече. Кошка же не понтова, среди кикимор. Носочком ил ковыряю и голосом сироты казанской. Не виноватая я болото само случилось. Да уж, мысли они такие борзые. Как поскачут не в ту сторону, так и не переловишь их, как блохи. И прыгают, прыгают, куда захотят. Нет, это все, конечно, хорошо. Свободные ассоциации, незамутнённый разум. Но вот если бы этот самый разум подсказал, что делать в такой ситуации? Искать север. А тут, как назло, мха на деревьях и нет. Весь на дорожку ушел болезный. По звездам ориентироваться. Так полдень. И не надо говорить, что думать следовало раньше. Я бы на вас посмотрела. С просонья, в кустах, с комарами и змейками, без еды и воды, зато с одеялом. Вот сейчас и мне поплохело. Пока шла, все было нормально. Идешь и идешь. Куда? Вперед. Почему вперед? Так не назад же. А когда дорожка оборвалась, так и направления не стало. И идти больше некуда. К своему глубочайшему позору я поступила недостойно, бросила одеяло на землю, села и разрыдалась, топя нехорошие мысли в слезах. Конечно, тут уж лучше в вине, но вино я не переносила, да и не было под рукой. Увы, мой плач никто не прервал. Не оказалось тут лешь их запятку принцев на белых лосях, готовых поддержать невинную деву в трудный момент материально. Морально мы бы и в одиночку пережили, но чего нет, того нет. Бжк, бжк, бжк, бжк. Резко обернувшись на приближающийся звук, я быстренько оценила, на что может быть похоже мое явление людям, и решила предварительно обозреть этих счастливцев. Почему счастливцев? Так они клад нашли, целую меня. Тем не менее, как девушка условно умная, я полезла в ближайшие кусты, не забыв захватить одеяло и даже два раза, крест-накрест, поскрести ногой землю, а то примяла одеялом, следы оставила. Ну их, эти следы. Пусть радуются сюрпризу. Счастье должно на голову сыпаться, хотя на ветке я не полезу в одеяле. Поскольку одеяло уже было не так жалко, и оно приобрело лесной зелено-коричневый цвет, я удобно устроилась прямо на нем. Сунула в голову две веточки кустарника, в котором засела, завершая маскировку, и принялась ждать своих спасителей. А спасители не торопились. То ли телега у них была совсем уж дряхленькая, то ли несли ее на руках издыхающую. Но стоны ее не прекращались, а спасители так и не появлялись. До поры до времени. Оценив спасителей, которые больше на нагубителей со стажем походили, я возблагодарила всех богов, что послали мне прозрение и кусты. Особенно кусты. Прозрение — продукт скоропортящийся и малополезный, без комплекта благоприятных обстоятельств. А здесь? Здесь даже комаров не было. Чудо, а не кусты. Но вернемся к нашим губителям. Три типа сосредоточенно толкали готовую развалиться телегу, на которой лежал стонущий ковер. Конечно, рискну предположить, что ковер сам по себе не стонал, а стонало нечто, погруженное в его недра. Это предположение подтверждалось еще и тем, что при ближайшем рассмотрении в ковре обнаружилась нога. что логично без сапог, зато в дырявом носке, выдающим в объекте мужчину. Но какая уважающая себя девушка напялит рваный носок? Эй, вы чего? Носки — это святое. Как вы могли такое подумать? Я и рваные носки. Нет уж, лучше босиком. Тем временем, не вдаваясь в мысленные дискуссии о целостности структуры носков подотчетного объекта, эти трое остановились и самым натуральным образом почесали черепушки. Назвать широченные головы с широкими лбами, маленькими глазками-щелочками, огромнейшими ртами с плоскими зубами, обнажившимися при ухмылке. Никак иначе не получалось. Черепушки и все. О, есть еще слово. Головешки. Но это, кажется, совсем другая опера. А мы оперу не любим, так что вернемся к нашему цирку. Главное, чтобы животные новое действующее лицо не сожрали. А то скучно будет на этом свете. Комарам. Спасатели-губители наконец пришли к какому-то общему решению, заставив меня всерьез предположить наличие у них коллективного разума. Активировался он путем почесывания черепушек всеми тремя индивидами одновременно. Никак иначе их последовавшие слаженные действия по извлечению жертвы из ковра я объяснить не могу. Бедного дяденьку уронили, подняли, толкнули вместе с ковром. Он упал, его снова подняли, снова уронили. Какие хорошие здесь все-таки кусты. Только бы никому еще не приглянуться. И кто меня за мыслит то тянул? Один из губителей решил временно уединиться с природой. В моих кустах. Они, видимость, еще не изобрели. А, -а, -а, а Кто кого испугался больше, вообще вопрос спорный. Но убегал определенно он. Хм, странные здесь губители. Молодых и одиноких боятся, а сильных и волосатых в ковер закатывают. Да уж, наши бы никогда так не поступили. Подумаешь, грязная, но ведь баба. Или я даже на бабу не похожа. Вот найду я тебя, извращенца-шутника. А этот продолжал голосить и тыкать в кусты пальцем. Все тыкал и тыкал, тыкал и тыкал. Пока другой умник не подошел. А я что? Я ничего. Сижу на одеяле и шоу смотрю. Раз уж страшный зверь я, так пусть боятся, сговорчивей станут. А побегут, так и я за ними. Эти-то путь из леса знают. Кругом выгода, только самолюбие уязвленное. Бегут, как от страхолюдина. Второй не стал оригинальничать. Глаза выпучил, палец выставил и тоже как заорет. Ничегошеньки не поняла, но да ладно. Убоялся уже хорошо. Догадка верная, я здесь самый страшный зверь. Прямо сказочный злодей. А если встану и бу, сделаю. Плохая была идея, зато как красиво мелькают их ботинки на фоне прекрасных сосен. Интересно, а если бы у них шнурки развязались, они бы стали их завязывать или... Не стали, — грустно констатировала я, глядя, как уползает один из шкафчиков. Быстренько так, с чувством. Вот он, инстинкт самосохранения в действии. Эх, и чем это я их так испугала? Увы, ответить на этот вопрос мог только оставшийся валяться в ковре бедняга. Его спасатели почему-то не прихватили. А как же убийство? Или ради чего еще можно тащить вяло сопротивляющийся будущий труп в лес? Хм, решили, что смерть в лапах чудовища лесного круча? Им еще и доплатят за сообразительность. Вполне возможно, кто этих шкафчиков поймет. Пожав плечами, я выползла из кустов, оставив им на память клок своих драгоценных среднерусых волос. Пусты вести мы промолчали, не в силах передать всю степень своего восхищения моим натуральным волосом и его оригинальным цветом. Но, в общем-то, я не в обиде. И так, родимые, выручили. Здраво рассудив, что раз уж меня убоялись шкафчики, то самой мне бояться нечего, венец страхолюдной эволюции здесь я, я принялась нежно ногами разворачивать ковер. А что поделать, ручки-то слабые, их жалко. Как ни странно, против разматывания даже в исполнении кустовой нечисти, на которую я была похожа, бывший претендент на переселение в иной мир не возражал. Стонал, героически закусывал губу, но так ничего и не сказал. А где традиционная, какого черта или, на худой конец, ты что творишь ненормальная? Да уж, не будь я нормальной жительницей 21 века, из города-миллионера, решила бы, что чокнулась, а так. Кто этих чудных знает? Может, он мазохист? Хм, а может, это и правда ролевка была, а я помешала? Нет, ну вы представьте. Кого может напугать девушка 17 лет отроду, нечесанная, голодная и злая, устроившая засаду в кустах на одеяле? Но вот кого это испугать может? Так в дурку позвонят и дальше пойдут. Еще и на мобильник поснимают. Знаю я этих современных гуманистов. Соберешься с крыши прыгать? Так они подождать попросят. Думаете, из-за человеколюбия? Шиш, камеру на телефоне еще не включили. Да уж, странные здесь аборигены, но ладно. Языка мне оставили, будем работать с тем, что имеем. А имеем мы субтильного объекта с легким расходящимся косоглазием и пучеглазостью. И чего он так вылупился? На почве чрезмерного восхищения нашей скромной персоной. Едва оказавшись на свободе, этот рыжий предпринял попытку к бегству, явно пытаясь подражать более удачливым предшественникам. «Э, нет. У меня тут больше языков не осталось, а значит...» «Вот. А теперь он стонет. Лежит и стонет. Сидит и стонет. Упал и стонет. Нет, я так не играю. Почему голодные и злой, я должна нянчиться с этим обалдуем? Не хочет сидеть, пусть валяется. Я его с земли поднимать не буду». Может, у него религиозный экстаз на фоне моего явления его очам. А что? Мечтать не вредно мне. Удостоверившись, что сбегать жертва нашего очарования, три подсечки и один захват, не будет. Я с гордо поднятой головой задала самые гениальные вопросы в мире: Ты кто такой? Будущий проводник вопроса не оценил, уставившись на меня в священном ужасе. Хм, а внешность вроде бы европейская, русский не понимает. Ладно, пойдем другим путем. Do you speak English? Oh, вы, английский тоже не возымел действия. И как прикажете с ним общаться? Нет, люди. Вот как такое возможно? Европеец и не понимает самого простого и известного вопроса. Реликт, что уж говорить. Все лучшее Даньке, Кикимори недоделанной. И куда меня занесло? Ну вот серьезно, вы знаете хоть одно место, куда бы не добрался Инглиш? Африканское племя Тумба-Юмба? Так не в Африке же. На всякий случай еще раз быстренько оценила окружающий пейзаж. Нет, не Африка. Слонов нет, жирафов нет, змей. Эти есть, но не покусательные. Точно не Африка. Эх, знала же, что поступать надо на актерское, самое полезное направление. Язык жестов изучила бы в совершенстве. И не пыталась битый час объяснить этому ненормальному, совсем отчаявшемуся куда-то сбежать и сидевшему неподвижно, что «мне от него нужно». Указание на и поглаживание по животику возымели странные действия. Парень подавился воздухом и так расстроился, что мне показалось, сейчас заплачет. Он что, решил, что я его есть собираюсь? Блин, как сложно, оказывается, общаться жестами. Никакого понимания, только извращенное. «Кушать! Я кушать хочу!» на всякий случай продублировала голосом. «Кушать!» — по слогам переспросил он. Но хоть не глухой, еще бы и понятливее был. Бутербродик бы перед прогулкой захватил. Да, сжешь, Данька. Какие бутерброды? Где бы он их прятал? В ковре? В сапоги бы засунул или в носки с дыркой, чтоб по дороге потерялись. Совсем уж крыша от голода поехала. Ты знаешь, где искать людей? Человеков? Надежда, что он поймет хоть что-то, уезжала на поезде, издевательски помахивая платочком. Но случилось чудо. Люди. Таким китайским болванчиком я еще никогда не была, возрадовавшись, что хоть какое-то слово он знает и понимает. Интересно, почему. Я чуть было танцы разводить не стала. Судя по его облегченному виду, парень понял, что поедание его на ужин откладывается. Он поднялся, отряхнулся, впервые выказав недовольство собственным потрепанным видом. Рубашка драная и грязная, штаны в болотной жижи и где только отыскал. Носки опять же дырявые. Прически у нас явно одного мастера. Моя, я упала с самосвала, тормозила головой. И его. Клей-момент, закрепи эффект. По крайней мере, чем расчесать его лохмы, я не представляла. Их что, реально склеивали вручную? Впрочем, концентрировать внимание на чужих лохмах – задача неблагодарная. Что нового можно найти в этих обыденных и присущих почти всем вещам? А потому я сходила поднять свое одеяло, единственное оставшееся имущество нужно ценить, и поплелась вслед за парнем по дорожке, заросшим мхом. То ли от голода, то ли от солнечного удара, но очень быстро сознание мое уплыло.